«Так и быть, устроим небольшой привал», – сказал мрак, и, скинув с плеч полупустой рюкзак, сел у разбитого, заляпанного кровью автомобиля. Малой облегченно вздохнув, сел напротив сталкера. Вытянув, ноющие от усталости ноги, с наслаждением зевнул, мысленно благодаря мрака за отдых. «Еще немного, и он упал бы без сил». Мрак позволил себе на минуту отвлечься от всего, что его окружало. Провалившись в глухую бездну сознания, – Он, казалось, не воспринимает реальность. Может, так оно и было, только неуверенный голос, прорвавший пелену безмолвия, мгновенно отрезал его от пустоты, и это был голос Малого. «Слушай, я это... есть хочу», — промямлил он. «А я нет», — отрезал мрак. Малой на минуту замолчал, обиженно сопя, и вновь заныл. «Я почти сутки ничего не ел. Дай чего-нибудь, а...» Мрак, ничего не ответив, достал из рюкзака банку с консервами и протянул Степану. Тот, не задумываясь, схватил её и кивнул вопросительно, посмотрел на мрака. Сталкер, усмехнувшись своим мыслям, ответил ему таким же взглядом. Малой перевёл взгляд на банку с тушёнкой и повёл плечами. «А чем мне её открыть?» «А зубы зачем?» – с улыбкой ответил мрак. «Издеваешься?» «Да», – кинул он. Степан обидчиво скривился. «Дай нож, пожалуйста», – сказал он. Мрак выдержал долгую томительную паузу. «Ладно, держи», – он протянул нож малому. «Только не убей себя случайно». Малой с обидой взглянул в его стеклянные глаза и принялся открывать банку. Добравшись наконец до содержимого, он стал с жадностью поедать куски холодного мяса. Мрак с безразличным выражением лица, наблюдая за Степаном, погрузился в свои мысли. Он знал, что здесь никого не будет. Псионики не любят днями сидеть на одном месте, блуждают по зоне, для развлечения берут под свой контроль стаи каких-нибудь тварей и приказывают тем нападать на одиночек, с удовольствием смотря на то, как загнанный в ловушку человек остервенело, отбивается от полчища обезумевших мутантов и умирает от многочисленных ран и укусов. В основном эти умнейшие порождения зоны обитают ближе к станции, хотя мрак уже не очень с этим согласен. Раньше он был уверен, что встретить на кордоне псионика невозможно. Но зона смела его уверенность одним взмахом своей чёрной руки, в очередной раз показав людям свою таинственность и непредсказуемость. «Так из какой ты говоришь группировки?» – спросил мрак, делая вид, что будто продолжает разговор. Малой удивлённо глянул на него и неуверенно ответил. «Я вроде бы не говорил». «Ну так расскажи, а я послушаю». И, может быть, решу, что с тобой делать дальше». Млой немного занервничал и невнятно начал. «Ну, я был у них всего неделю. Как мне объяснили, я должен был выслеживать сталкеров и забирать хабар. А особо опасных сразу». «Немного ты убил?» «Я никого не убивал», – он замотал головой. «Мы ходили, ходили, но никого не встретили. Когда стемнело, мы дошли до того здания, чтобы переночевать, а там ты». «Понятно», – протянул Мрак. «Как группировка называется, ты не ответил?» «Они себя охотниками называли. Знаю таких». Мрак грустно улыбнулся, вспоминая, как они его истязали. Насколько он тогда понял, охотники разделялись на два класса. Одни отбирали хабар, а другие убивали жертву. И убивали медленно, наслаждаясь каждой минутой, каждой секундой. Участь жертвы зависела от настроения их главаря, в становился только самый жестокий и безжалостный человек. Любой сталкер, попавшийся в их лапы или отказывавшийся присоединиться к охотникам, жил или скорее умирал в течение суток. «Огромное спасибо тебе, Лёха!» – выручил тогда. «Век буду должен». «Откуда знаешь?» – с интересом спросил Малой, выкидывая пустую банку в кусты. Мрак заглянул его в глаза, но тот никак не, тре... не отреагировал. «Что мне тебе рассказать, охотник?» Сказал мрак холодным голосом, лишённых всяких эмоций. «Как твои друзья долгое время резали меня, избивали, морили голодом и жгли каленным железом? И всё это ради удовольствия. Может тебе показать шрамы на моём теле? Их много. А самый большой шрам остался на душе. Я никогда не забуду того, что со мной творили. Даже кровь второго главаря не утомила мою жажду мести». «И что прикажешь мне с тобой делать?» Мрак с кипящей злобой смотрел в глаза охотника. Руки сжались в кулаках так, что косяшки стали белее снега. Бледное лицо сохраняло холодное выражение, хотя в душе бушевал огненный вихрь, то и дело норовящий вырваться наружу. Он встал и медленно подошел к сидящему на траве мародеру. Малой, глядя на мрак, снизу вверх мысленно попрощался с жизнью. Оцепенев от страха, Он не мог ничего сказать в своё оправдание, лишь смотрел и ждал смерти. Марак неспеша скинул с плеча интерес и, схня... и снял с предохранителя. «Верни нож», – потребовал он и протянул руку. Малой судорожно сглотнул и, отдав нож, умоляюще посмотрел на мрака. Но тот повернулся к нему спиной и, подняв с земли рюкзак, скрылся меж деревьев. Степан, непонимающе, глядел ему вслед. Лишь спустя минуту в его голове зародилась страшная мысль. «Он бросил меня! Без оружия! Без еды и воды среди леса, кипящего мутантами и аномалиями! За что? Что я ему сделал? Лучше бы он меня застрелил! Что мне теперь делать? Куда идти?» Он скорчился на траве, обхотив голову руками. И так лежал, пока не услышал вой, доносившийся из глубины леса. Кровь застыла в жилах. Он вскочил и прислонился к толстому стволу старого дуба, надеясь на то, что собаки не почуют его. Сердце громко билось в груди. Простреленная мраком рука сильно заболела и вновь начала кровоточить. Вой становился все громче и громче. И вдруг резко стих. «Вот блин, попал!» – подумал малой и вздрогнул от едва слышного хруста сухих веток. Мрак, хромая на левую ногу, Вышел к машине, держа в руке окровавленный нож. Сбросив с плеч рюкзак, сел возле него, расстегнув, рези... расстегнув прорезиненный плащ и положил винтовку на колени. Повертел в руках нож, из силы воткнув его в землю, кинул безразличный взгляд на малого. «Ты еще здесь?» – пробурчал он и тут же потерял интерес к человеку, рассматривающему его словно редкий музейный экспонат. Он был занят другими мыслями. Малой с нескрываемым удивлением разглядывал многообразие холодного оружия, коим был увешан торс мрака. С трудом оторвавшись от холодного блеска металла, он осторожным, неуверенным шагом подошёл и сел в двух метрах от сталкера. Мрак лишь краем глаза зацепил его силуэт, но его выражение лица оставалось таким же безразличным, что сильно настораживало охотника. Мрак молчал. Долго. Степан заметно нервничал. Он знал, что оправдания не спасут его от неминуемой гибели. Мысль металась в голове, как крохотная пылинка в ураган. Но Малу не спешил озвучивать её. Ждал. Чего ждал? Что мрак сам всё поймёт? Он уже давно понял. Давно принял решение. И ничто не в силах изменить его. Степан наконец перестал бесцеремонно разглядывать сталкера и, грузно вздохнув, принялся ковырять маленькой веточкой землю чтобы хоть как-то отвлечь себя от дурных мыслей. Мрак искоса поглядывал на охотника и думал о том, что здесь произошло. Если это кровь Беркута, то дело зашло в тупик. А если контролёра? Беркут вряд ли смог вырваться из ментального плена. Этот псионик слишком сильно взял его за мозги. А помогать незнакомому сталкеру, находящемуся под контролем, никто бы не стал. Или охотник соврал? Нет, не похоже. Он слишком боится меня, чтобы врать. А даст всё, лишь бы спасти свою шкуру. Тогда в чём дело? Вопросы, вопросы. И ни одной подсказки. Что это? Малой осторожно подцепив веточкой тонкую серебристую цепочку и поднёс её к лицу, чтобы поближе рассмотреть. На цепочке висел маленький коготь, похожий на птичий. Мрак сразу узнал в нём талисман Беркута. «Дай сюда!» Мрак резко встал и вырвал из рук молодого охотника неожиданную находку, Сел на прежнее место. Малой обиженно засопел. Беркут никогда не расставался со своим талисманом. Верил, что тот приносит ему удачу. Он всегда был умным и удачливым сталкером. Почему был? Он жив. Это точно. Жив. Застежка на цепочке целая. Сам бы не снял. Значит, кто-то помог. Он крепко сжал в кулаке коготь, выпуская злость. «Хладов, тварь!» «Я-то думаю...» «Какой ещё Хладов?» – несмело спросил Малой. «Такой!» – налетел на него Мрак. «Иди лучше пару веток сухих принеси. Всё равно сидишь и нихрена не делаешь». «Зачем?» «Жарить тебя буду!» Малой не стал спорить с рассверепевшим сталкером и быстро убрался. Мрак мысленно матерился на Хладова. «Ладно, гнида, поиграю в твою игру. Только правило осталось узнать и стоимость приза». Малой вернулся через пару минут. Бросив охапку дров у машины, он отряхнулся и сел, при... прислонившись к дереву. Мрак не спеша принялся разжигать костер. Костер получился большой. Сизый дым легко вырвался из-под обуглившихся веток, столбом устремляясь ввысь. Малой придвинулся ближе к огню и протянул ладони. Тепло, коснувшись кожи, волнами побежало по каждой клеточке тела, оставляя за собой приятную дрожь. Мрак долго молчал, Думая о чем-то своем, не обращая внимания на сидевшего напротив охотника. Малой старался не раздражать сталкера и не докучал своими вопросами и просьбами. Хоть их было у него много. Странный он человек, другой давно бы пустил пулю в лоб, а этот ждет чего-то и издевается. Или все же убьет? Малой с трудом сдержал дурацкий вопрос, едва не сорвавшийся с его уст, что скорее всего был бы последним в его жизни. Но вовремя спохватившись, он быстро затряс головой, стараясь выбросить все мысли и перестать думать хотя бы час. Для своей же безопасности. Очень уж не хотелось попробовать на вкус холодную сталь. Прошёл час. Солнце начинало постепенно клониться к закату, а лесную тишину не нарушал ни один посторонний звук. Ещё час. Враг немного занервничал. Неужели он зря старался? Шумел, задымил половину леса. Противник хочет испортить пикник? Или вы уже рядом? Ползайте здесь, землю нюхайте, высматривайте меня. Куда же вы, твари, пропали?» Он вдруг насторожился, услышав позади еле слышный шелест листьев. Руки машинально легли на винтовку. Малой остался сидеть, как и сидел, затеив дыхание, смотрел на осторожно раздвигающиеся ветви кустарника. Молодой, лет 35, высокий, темноволосый мужчина с узким красивым лицом вышел к огню, держа на изготове УЗИ. Малой сидел на том же месте и вертел головой во все стороны. Сталкер, увидев его, ухмыльнулся и подошел ближе. «Мир тебе, Сталкер!» – поприветствовал он и убрал оружие за спину. Он хотел было еще что-то сказать, но вдруг почувствовал лезвие ножа на своей шее, и слова комом застряли в горле. Он замер. «Дернешься!» «Убью!» – прошепел голос сзади. «Кто такой?» «Тихо, брат, успокойся!» – Затараторил он, медленно разводя руки в стороны. «Я не враг тебе! Давай по-хорошему, а?» Невидимый противник не убрал нож, но и сильнее не надавил, что уже радовало зашедшего на сталкера. «Имя!» – вновь прошепел голос. «Герыч я! Ты вряд ли меня знаешь!» «Герыч!» – удивлённо воскликнул мрак и убрал нож. Сталкер медленно повернулся и чуть не потерял челюсть от удивления. «Да чтоб меня зона сожрала! Мрак, ты ли это?» «Да вроде я», — улыбаясь ответил Мрак. «А ты здесь какими судьбами?» «Ромашки собираю, уже целый букет!» Ну хлопнул ладонью по рюкзаку. В ответ дружно звякнули переполненные контейнеры. «Блин, как я сразу не сообразил! Ты же как черт чёрт по лесу ходишь, хрен заметишь тебя!» «А тут пошумел, надымил и друга старого чуть не угробил. Что за беспредел?» «Извиняй, Герич, я гостей жду», — сказал мрак и приглашающим жестом повёл рукой. Они уселись у костра. «А что за гости такие?» «Лучше тебе не знать, здоровее будешь», — бросил мрак и покосился на малого. «А ты прав», — согласился Герич. «Нахрена мне чужие проблемы, когда я своих по горло? Пиво будешь?» Мрак отрицательно мотнул головой. «Как хочешь, мне больше достанется». Он достал из, рю из рюкзака банку пива и сделал несколько хороших глотков. «Скажи мне, адский сатана, что за мясо у тебя на хвосте болтается? Ты же один всегда ходил». Осушив банку, вновь спросил болтливый Герыч, кивнув на Малова. Тот зло посмотрел на него и тут же отвернулся. Мрак окинул охотника оценивающим взглядом и как бы нехотя ответил. «Да вот, бандика поймал. Говорит, что с охотников. Это те, которые...» Он не закончил фразу. Мрак коротко кивнул. «Они самые!» – сказал он и строго посмотрел на Малова, который, почувствовав неладное, отодвинулся подальше от сталкеров. Геррич понял, о чём думает Мрак, и усмехнулся про себя. «И что с ним делать собираешься?» Мрак помолчал с минуту и ответил задумчиво. «Ну, не знаю. Думаю ещё». «Ну да, понимаю». Проговорил он, качая головой. «Столько всего выдержать, а тут такой шанс отыграться!» Герыч говорил спокойно, словно не обсуждали художественный фильм, и уже совсем не обращал внимания на съежившегося от напряжения человека, который постепенно отодвигался от них. «А давай его к долгу затянем. Они за такой подарочек кучу денег отвалят, всю душу из него вытрясут. Ну и Хабар тоже!» Он коротко хохотнул. «Вдруг и нам что-нибудь достанется?» «Да у него же нет ничего, что там вытрясать?» Спросил мрак и кинул сухую ветку в огонь. «На слово не поверят, это точно. Долг с этим отребьем разговаривать умеет. Всё расскажет. Ну или придумает, если нечего сказать будет. Неплохая идея. Только к долгу идти далеко. Я лучше как-нибудь сам». Мрак стеклянными глазами посмотрел на мародера, и тот понял, что был прав. Ему не жить. «Ох, не повезло человеку! Не повезло! Мир его праху!» Сказал Герич с пафосом и несколько раз перекрестил Малова. Мрак заметил это и рассмеялся. Степан уже отполз к дубу, за которым прятался от псов, и нервно переводил взгляд с одного сталкера на другого. В его голове металась единственная мысль – бежать! Бежать подальше от этих психов, пока еще жив! Мрак долго смотрел на Малова, и, повернувшись к собеседнику, вдруг произнёс. «Что бы с ним такого сделать?» «Ну...» – Гераль задумчиво почесал затылок. «Можно ему все кости перебить и здесь оставить. Можно ещё шкуру спустить. Но на это время немного уйдёт, он не выдержит долго. А можно просто зарыть и всё», – добавил Мрак. «Заживо?» – Мрак кивнул и покосился на охотника. Тот сидел неподвижно и смотрел в одну точку, будто уже умер. Тогда надо его связать, чтобы не выбрался. Где-то у меня была хорошая верёвка». Герич немного покопался в своём рюкзаке. Наконец он нашёл небольшой кусок верёвки и протянул мраку. Тот не спеша встал и подошёл к Степану. Вдруг малой, стряхнув оцепенение, резко вскочил и, вернувшись из-под руки мрака, помчался в лес. Сталкер, предусмотрев такой поворот событий, быстро схватил лявшийся под ногами камень и запустил его точно в голову убегающего мародёра. Малой упал, пробежав всего 10 метров. Мрак приблизился к лежащему бессознанию Степану и, скрутив руки за спиной, притащил его к костру. «Ну ты снайпер!» – похвалил Герыч. «Ладно, мне надо идти. Но ты тут не увлекайся особо, он и так на всю жизнь запомнит». Он тяжело, словно старик, поднялся, отряхнулся и, отойдя немного от костра, повернулся к мраку. «Прощаться не буду, дурная примета», – сказал он. «Удачи тебе, мрак! И тебе удачи! Свидимся еще!» Герыч кивнул и, не торопясь, зашагал вглубь леса.